Глава Одиннадцатая. Есения. Я смотрю вслед удаляющимся фигурам и наконец облегченно выдыхаю. Проходит несколько минут, и я оборачиваюсь. Теперь становится ясно, что задержало мою ягодку. Моя дочь сидит на руках у аниматора, изображающего огромного льва, и левиста смеется. Улыбка невольно трогает мои губы. Ведь самое лучшее для матери видеть своего ребенка счастливым. Я наблюдаю за Соней и все мои тревоги и волнения медленно отступают. Мысленно переключаюсь на дочку и выкидываю из головы все, что меня тревожит в настоящий момент. Домой мы с Соней возвращаемся уже ближе к вечеру, уставшие, но такие довольные. Я ощущаю себя на седьмом небе от счастья, наслаждаясь тем, что смогла провести с малышкой этот день, потому как в ближайшее время буду занята рабочим процессом. Из кухни доносится потрясающий аромат чего-то вкусненького, а это означает, что мама уже вернулась домой. Соня убегает в комнату, а я направляюсь в кухню, чтобы узнать, как прошло свидание мамы и Сергея. «Мамуль, мы дома!» — радостным голосом произношу я. «Вау, паста! У нас сегодня ужин в итальянском стиле!» «Привет, дочь!» — тихо говорит мама, после чего я трогаю ее за плечо и разворачиваю к себе. В глазах родного человека стоят слезы, и становится понятно, что они из-за Беркутова. «Что случилось?» Я прижимаю маму к себе и в ответ получаю крепкие объятия. «Сергей чем-то обидел тебя?» «Нет, Есения. Просто я думала, что выдержу эту встречу. А оказалось, нет». Она медленно отстраняется от меня, и в ее взгляде читается боль, смешанная с любовью к человеку, с которым они так давно расстались. Он попросил у меня прощения за то, что не смог ничего объяснить тогда. И сказал, что никогда не изменял мне. И за все это время не было ни дня, когда бы он не думал обо мне. «Ты ему веришь?» Осторожно спрашиваю я, ожидая непредсказуемой реакции. «Конечно, нет». Голос женщины меняется. Она всем своим видом пытается показать независимость и гордость. «Мам», — ласково произношу я, — «знаешь, о чем я думаю?» Из-за того, что ты так поспешно сбежала от Беркутова и не дала ему объясниться, вы потеряли целых шесть лет. Ты помнишь ту ситуацию с фото? Я выжидающе смотрю на маму, и женщина утвердительно кивает головой. Почему тогда ты не поверила, что снимки настоящие, а с видео решила разобраться? Она молчит. По прошествии стольких лет моя мама понимает, что нужно было дать любимому мужчине возможность хотя бы объясниться. А сейчас между ними пропасть, которую не перешагнуть, не перепрыгнуть так просто не удастся. Но так или иначе, это их жизнь, их судьба. Уверена, что они смогут сделать верные выводы и разобраться наконец во всем, в отличие от меня. На следующий день ни свет, ни заря меня будет телефонный звонок. Я удивленно пялюсь в экран мобильного и никак не могу понять, что в такое время нужно моей заказчице. Доброе утро, Кристина. Сонным голосом бормочу я. Доброе Есения!» «Извини, что в такую рань, но дело не терпит отлагательств», — тараторит она. «Кто-то определенно проснулся намного раньше, чем я». «Что стряслось?» — спрашиваю я. «Вчера вечером редактор популярного журнала пригласил меня на обложку», — восторженно восклицает она. «И съемка должна состояться сегодня. Главный фотограф слег с температурой, а на запасного я не согласна. Мне очень и очень нужна твоя помощь». «Ты хочешь, чтобы это сделала я?» «Да, Есени. Как бы ты меня выручила? Сегодня в 6 часов вечера будет свободна студия. Ты не занята?» «Искусственный свет», — бормочу я про себя. «Хорошо, Кристина, скинь адрес сообщением». «В этом нет необходимости. Влад заедет за тобой», — спокойно произносит Беркутова. «Влад?» — одеревенелым языком уточняю я. «Да, он с минуты на минуту возвращается из командировки. Я как раз в аэропорту». Именно потому, что он решил все вопросы раньше, съемка и состоится сегодня, — отвечает Кристина. Понятно. Кристина, я вполне могу добраться самостоятельно. Зачем утруждать Влада? Тем более, Есения — это не обсуждается. Мало того, что я дергаю тебя в твой выходной, так еще и к черту на куличике ты будешь добираться самостоятельно. Ну уж нет. Я приеду туда раньше на интервью. А вас жду к шести вечера. — Влад! — радостно восклицает она. До вечера, Есения. Будь готова к половине пятого. Я ничего не успеваю ответить. Девушка сбрасывает вызов. Просто замечательно. Через несколько часов мне предстоит провести съемку счастливой четы Беркутовых. Ровно в половине пятого я получаю сообщение от Влада о том, что он ждет меня в машине. Маму Сонет от греха подальше я заранее отправила на прогулку, чтобы они случайно не столкнулись с отцом моей дочери. Я планирую рассказать ему о ягодке. Но не сейчас. Не сегодня. Через две недели заканчивается моя работа у Кристины. Думаю, что к тому времени нужно найти способ привести свою личную жизнь в порядок и избавиться от вранья. Прежде всего, самой себе. Пожалуй, самым лучшим вариантом будет окончательный переезд обратно в столицу и развод с Димой. А самое главное, нужно каким-то образом объяснить дочери, с чем связаны перемены в нашей жизни. Влад стоит возле своего автомобиля и прижимает телефон к уху. Его напряженная поза говорит о том, что разговор не из простых. Судя по обрывкам фраз, речь идет о работе, о каком-то серьезном контракте. Беркут замечает меня, и от его взгляда по коже ползут огромные мурашки. Мужчина пожирает меня глазами. Так откровенно, будто я принадлежу ему. Он убирает мобильный в карман, после чего открывает мне дверь своего автомобиля. «Присаживайся, Есения. «Устраивайся поудобнее, путь не близкий». Его бархатный голос врезается в мои уши, голову, сердце. «Господи, неужели так будет всегда в присутствии этого человека?» «Привет, Влад. Спасибо». Беркут протягивает мне руку, помогая забраться во внедорожник. Прикосновение обжигает, и я ощущаю, как учащается мой пульс. Некоторое время мы едем молча. Чувствую себя крайне неуютно. Особенно после того, что произошло у меня дома. Я перевожу взгляд на Влада и вижу, как желваки на скулах мужчины играют слишком быстро. Похоже, нервничаю не я одна. Но, несмотря на это, первым разговор никто не начинает, хотя каждому из нас есть, что сказать. «Почему ты вышла за него?» — нарушает гнетущую тишину Влад. «Ни за что не поверю в глубину твоих чувств к этому недоноску. Что это, Есения?» Деньги? Жизнь за границей. Почему спустя столько лет тебя это интересует? Я сохраняю спокойный тон, хотя внутри меня от его вопроса все переворачивается. Ты мог узнать обо всем еще там, в больнице? Зачем ты пришла на тот бой? В голосе Беркута слышатся стальные нотки. Поговорить, Влад, тихо отвечаю я. О чем? Хотела сообщить, что сваливаешь из страны и выходишь замуж за этого недоноска. Влад произносит это тоном, от которого по коже бегут мурашки. Мужчина прибавляет скорости, и мы мчимся по пустынной трассе в неизвестном для меня направлении. После твоего дня рождения мне все стало окончательно ясно. Между мной и Димой тогда ничего не было. Он был просто другом. Отвечаю я, будто оправдываюсь. У друга были такие же права на тебя, как и у меня? — усмехается Влад. — Зажимать тебя по углам? Или, может, делать с тобой в спальне? — Замолчи, Беркут, и останови машину! — громко кричу я. «Останови — Останови! И Влад останавливает. Я мигом вылетаю на обочину, не зная, куда скрыться от Беркута и его жалящих слов. Мне кажется, моя душа так же пропитана ненавистью к нему, как и выжжена любовью. Мне не хватает воздуха. И я едва сдерживаю слезы, на которые когда-то сама же установила табу. Но так или иначе, я живой человек, и не всегда получается справляться без них. «Есения, мы почти приехали. Давай в машину, у нас мало времени». Его голос раздается слишком близко. Но я не могу сделать ни одного шага. Мне нужно больше времени, чтобы снова натянуть холодную маску безразличия на свое лицо. «Есения, ты слышишь меня?» Влад подходит со спины и осторожно касается пальцами моего плеча. Я медленно оборачиваюсь, и в его глазах вижу беспокойство, которое этому человеку раньше не было свойственно. Взгляд теплый, будто передо мной снова тот Влад, который когда-то, как я думала, испытывал чувства ко мне. «Почему ты вышла за него?» — тихо повторяет свой вопрос, касаясь прохладными пальцами моей щеки. «Я не могла по-другому». Незаметно для самой себя говорю правду. «Влад, зачем тебе это? У тебя прекрасная супруга, друзья, работа. Зачем ворошить прошлое? Тем более, что для тебя наша связь не значила ровным счетом ничего. Я прихожу в себя и отстраняюсь. Помнишь новогоднюю вечеринку, когда ты в туалете с Яной вытворял? Я даже не могу говорить об этом. А потом сказал, что я всего лишь девочка на спор. Ты помнишь? Это произошло после того, как ты разорвала все, что нас связывало, Влад нервно проводит рукой по волосам. Я не знала, что произошло в тот день. Ты ведь мог просто позвонить, повышаю голос я. Я был немного занят, Есения, грубо отвечает он. Могилу мамы перевернули так, будто кто-то проехал на тракторе. Да, я была тогда не права, но ведь мы могли бы поговорить еще раз. Почему ты не стал слушать меня в больнице? «Почему не позвонил после?» Срывающимся голосом говорю я. «Я звонил. Ты была уже недоступна. Видимо, к тому времени укатила в свою Канаду», грубо произносит он. «И кажется, что больше нам нечего выяснять. Но следующим вопросом Влад поражает меня в самое сердце. Я хотел узнать только одно. Почему ты сделала аборт?» «В этот момент кажется, будто земля уходит из-под ног». «Я вообще не понимаю, о чем толкует Влад». В голове проносится целая тьма мыслей, но ни одна не приводит меня к вопросу об аборте. «О чем ты?» — спрашиваю я. Ответом служит лишь тяжелый взгляд, карих глаз. «Садись в машину», — грубо произносит Беркут. «Поговорим позже». Я послушно забираюсь в автомобиль, гадая, что же такого могло произойти шесть лет назад, если Влад обвиняет меня в том, чего не было.